Впрочем, Иларион давно привык не слишком доверять своим глазам. Ему приходилось видеть профессиональных убийц и мародеров с таким же невинным выражением лица. И то, что перед ним была совсем молоденькая девушка, очень мало меняло дело. Ибо давно миновали те безоблачные дни, когда само собой подразумевалось, что убийца и мародер – существительные мужского рода. Заметив, что ее обнаружили, девушка повернулась, собираясь уйти. Иларион с удивлением увидел, что дверь школы у нее за спиной открыта настиж. А он-то считал этот храм начального образования наглухо запертым до осени. «Куда же вы? Прекрасное видение!» – возвал он, но девушка, оглянувшись последний раз, все так же молча скользнула в черный дверной проем, и дверь мягко, без стука закрылась за ней. «Вот так номер», – сказал Забродов, глядя и вслед, и в растерянности почесывая макушку. «Но ничего, это видение мы со временем непременно разъясним». Его полуромантические, полумеркантильные размышления были внезапно и очень грубо прерваны. Кто-то сильно и бесцеремонно рванул его за плечо, и незнакомый мужской голос произнес «Сакраментальное». «Э, мужик!» Оборачиваясь, Илларион подумал, что местная школа, похоже, является собой некое сосредоточие аномальных явлений. Сначала это девица, место которой было скорее за столиком в дорогом ночном кабаке, чем в этом богом забытом месте. Потом этот голос. Совершенно такие же интонации Забродов не раз слышал на улицах Москвы когда судьба и собственная неугомонная натура сталкивали его с братвой. Поэтому он не стал оборачиваться до конца, дабы не портить впечатление, и, стоя в полоборота, поинтересовался. «Какие трудности!» «Это у тебя трудности, Мудила!» Почти ласково ответил голос. Иларион обернулся до конца и внимательным взглядом окинул обладателя голоса с головы до ног. Смотреть, в общем-то, было не на что. Обыкновенный качок почти двухметрового роста. Черная майка, перстень на пальце, золотая цепь на шее. В общем, хрестоматийный бандит, которому, впрочем, тоже совершенно нечего было делать в деревне. Второй, их, оказывается, было двое, тоже уголовного вида личность, но с фактурой пожиже. Мыкался позади этой осадной башни, и являл собой, по всей вероятности, мозговой центр этого странного симбиоза, словно сошедшего со страниц дешевого комикса. «Здравствуйте!» – вежливо сказал Иларион. «Ты слушай сюда, козел!» – заговорил двухметровый. Слова вываливались из его рта полупережеванными, и Забродову приходилось напрягаться, чтобы понять его ленивое мычание. «Ты мне не нравишься!» «Еще раз увижу тебя возле этой девки, рога подшибаю «Понял?» Эту незатейливую речь он произносил, уперев твердый, как деревяшка, палец в грудь Иллариона. ларион пристально посмотрел на палец, потом поднял глаза вверх. Где-то в голубом небе, как диковинный аэростат, плавала грубоватая физиономия. «На чего вылопился?» презрительно поинтересовался Амбал, и чувствительно ткнул его пальцем в грудь. Иларион аккуратно взялся за этот палец и быстрым движением сломал его с легким хрустом. Непривычный к такому обращению Верзила заревел быком, поднес свой изуродованный отросток почти к самым глазам, чтобы оценить полученные повреждения, и нанес обидчику сокрушительный удар левой. Но Забродов успел убрать голову, отступил на шаг в сторону, и коротко врезал амбалу по почкам. Тот вякнул и упал на колени. Пожалев свои пальцы, и Илларион ударил его по челюсти ботинком. И Верзила, подняв облачко пыли, плашмя рухнул на вытоптанную землю спортплощадки. Илларион понимал, что из этой ситуации можно было бы выйти по-другому, не проявляя во всяком случае такой чрезмерной и совершенно ненужной жестокости. Но ему давно пора было заявить о себе а лучшего случая могло просто и не представиться. Мозговой центр уже успел отскочить в сторону и теперь стоял в отдалении, присев на полусогнутых ногах и держа на отлете зеркально отсвечивающее узкое лезвие. Иларион небрежно перешагнул через слабо шевелящегося амбала и двинулся к нему прогулочным шагом, безмятежно улыбаясь. Он успел сделать два шага, прежде чем мужество его противника окончательно иссякло, и тот, круто развернувшись, бросился бежать. Перепрыгивая через ограду, он зацепился ногой и упал, но тут же вскочил и, прихрамывая, припустил вдоль улицы, все еще держа в руке нож. Иларион не стал его преследовать, поскольку задачу и без того можно было считать выполненной. Его первый противник уже сидел нянча поврежденную руку. На челюсти его расцветал зловещего вида кровоподтек, а на лице застыло хмурое выражение человека, проснувшегося после сильной попойки и тщетно пытающегося сообразить, где он находится и что с ним приключилось. Заметив Забродова, он завозился, пытаясь отползти в сторону, из чего и ларион сделал вывод, что огнестрельного оружия у него при себе нет. Подойдя к поверженному колоссу, Иларион склонился над ним и участливо спросил. «Ну что, ушибся, дружок?» Не дождавшись ответа, он продолжал. «Ты передай своему хозяину, что с такими шестерками, как ты, он очень быстро прогорит, а то и вовсе отбросит копыта. Ну как, передашь?» «На твоем месте, я бы прямо сейчас повесился!» прохрипел амбал, продолжая баюкать сломанный палец. «Так я ж тебе не мешаю. Или нужна помощь?» Иларион резко подался вперед, и его собеседник немедленно отполз, утюжа задом джинсов в суглинок спортплощадки «Он там, а?» Вкратчиво предложил Иларион, указывая в сторону Турников. Видя, как исказилось в смертельном ужасе губастое лицо, он громко расхохотался, легко перемахнув через ограду, пошел прочь. Деревенская улица была пуста, что было совершенно неудивительно. Ведь лето испокон веков считалось у крестьян самой горячей порой. Тем не менее, добравшись до дома бабы Веры, Иларион обнаружил, что заявил о себе громче, чем следовало. Старуха поджидала его у калитки. «Ну как, погулял?» – с непонятной интонацией спросила она. «Да, погулял. Воздух у вас чудесный, Степановна!» примирительно улыбаясь, сказала ларион «Воздух-то? Да воздух как воздух, а вот люди всякие попадаются. Ты бы все-таки поаккуратней, а то теперь...» Баба Вера безнадежно махнула рукой и, шаркая подошвами, направилась к крыльцу. «Степановна, а кто это у вас в школе живет?» «Где-где в школе-то?» Старуха обернулась, пожевала в раздумье губами, разглядывая Лориона чуть ли не с жалостью. «Ты бы от школы подальше держался», – посоветовала она. «В городе, что ли, девок мало?» «Да ты что, Степановна!» – развел руками Лорион. «Мне просто любопытно». «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали», – отрезала старуха и направилась к дому.